ЭПИЛОГ Четыре с половиной года спустя. м Я повела плечом, потому что что-то настойчиво меня щекотало в шею. Блейк и не что-то, а кто-то!» А я сейчас, не отрывая взгляда от клавиатуры, пообещала я, снова поводя плечом, потому что горячее дыхание Логана всколыхнуло волосы на виске, когда он подул на меня. То же самое я слышал час назад. «Хорошо», — закатила я глаза, поставив точку в предложении и закрывая крышку лэптопа. Затем повернулась и глянула на Логана через плечо. Тот лежал на кровати, подперев голову ладонью и таинственно улыбался. «Ты чего ухмыляешься?» — поинтересовалась я, откладывая ноут в сторону на тумбу. Мебель в домике на Твин была вся деревянная, И грубо сколоченная, да и сама хижина, как мы ласково ее именовали, была проставлена, что называется, на века. Огромные бревна складывали стены, окна небольшие, так что внутри почти всегда царил полумрак, а еще тут дышалось как-то по-особому, да и творилось тоже. Это все пейзажи, водопады и лесной насыщенный кислородом воздух. Подумал, что у тебя же вот скоро на нос полезет. А ты так и будешь по клавиатуре стучать, даже по пути в родильное отделение. — Крайне остроумно, мистер Белл! — пробурчала я и откинулась на подушке. Любезно, подсунутая мне под спину мужем. Я вообще не считала, что девятый месяц — это повод в чем-то себя ограничивать. Как в творчестве, так и в интимной жизни. Последним у нас с логаном мнения полностью сошлись. Моя либидо подскочило до небеса вот уже как пару месяцев, тогда как первый триместр я могла лишь лежать и грызть подсушенный в тостере хлеб неподалеку от ванной комнаты. Спасибо, что тошнота прошла ровно тогда, когда я смирилась с этим перманентным состоянием. А сам день Х должен был наступить ровно вот через три недели, ну, только если малыш не захочет поторопиться или задержаться. Как тут получится? У Логана была возможность уехать на неделю, а у меня было желание сбежать из города примерно на тот же период, так что мы сговорились и очередной раз воспользовались безграничным гостеприимством Дороти. Логан уже подумывал выкупить у нее хижину, а я сказала, что пароть горячку не стоит, домик и так перейдет мне по наследству. Шутка, конечно, но почему-то мы над ней до сих пор смеялись. Малыш внутри меня решил сыграть в футбол и дрыгнул ножкой. Да довольно ощутимо, так что я невольно поморщилась. Что такое? Начинается? Логан аж приподнялся, садясь на кровати и, видимо, прикидывая, сколько и в каком темпе гнать до светла. «Все нормально. Я не рожаю», — успокоила я. «Просто двигается. Наверное, ты его разбудил?» «Интересно, чем же это я его разбудил?» громким голосом, щекоткой «Да откуда я знаю?» отмахнулась и замолчала, потому что Логан опустил руку мне на живот, поглаживая его. «Привет, если ты там проснулся!» с глупой улыбкой заявил он, и я невольно улыбнулась в ответ. Для Логана все было в нове, как и для меня. Потому что Конана, ребенка Ванесы, мы, что называется, получили уже в готовом состоянии, ну, как получили, где-то с полугода, Она на какие-то промежутки времени начала привозить его к нам. Сначала на неделю, потом на полторы. Постепенно эти промежутки увеличивались, и вот последний раз четырехлетний малыш прожил с нами всю весну. Он действительно оказался сыном Логана. Любой, кто посмотрел бы на них двоих разом, это понял. Так что никакого теста ДНК и не требовалось. Но Логан все равно его сделал. Конечно, в самом начале, чтобы быть... Точно уверена. Я искренне привязалась к Конону, и теперь мне казалось, что трехмесячные визиты плавно перерастут в полугодовые, а потом и куда-то там уезжать вовсе не понадобится. Руки Логана ласково гладили мой живот, и шустрая пятка снова дернулась, утыкаясь ему в ладонь. «Хм, — ответил, — заключил Логан, — да уж, папочка, это вам наш ответный привет». Мой муж наклонился и мягко поцеловал меня в губы. Коротко и сладко. Ты хоть поспала сегодня, Блейки? Да, насколько это возможно. Последние пару недель бессонницы стали моими постоянными спутниками. Но опять же врач говорил, что на девятом месяце это нормально. Ночи без сна, дни полные дремы. Через часик мы, наконец, выбрались из кровати. Позавтракали на веранде в окружении густого елового леса, темного и сырого с утра после затяжного ливня. Когда Логан налил себе кофе, мне оставалось лишь поводить носом и разочарованно вздохнуть. Практически полгода с начала беременности мир вонял конкретно и ужасно, и я пока решила отказаться от кофеина. А сейчас он снова пах. Так божественно, что держаться было все труднее. Элли твердила, что я сумасшедшая, что надо во всем себе потакать в таком чудесном состоянии, но я лишь следовала инстинктам, а они твердили, что стоит воздержаться. А знаешь, так удивительно, закутавшись в плед, я уставилась на зелень леса, думая, что почему-то совсем не хочется возвращаться в Сиэтл. Мне нравится, что мы тут, будто оторваны от мира. Это то, что я представляла себе с самого детства мое волшебное тайное королевство. Без мегаполисов и лишних людей. Я широко улыбнулась, поворачиваясь к логуну. Жаль, что цветы и звери не поют песен и не рассказывают интересных историй. Блейки, посмеялся он. Или мне лучше назвать тебя Белоснежка? Можешь звать меня как тебе угодно, подмигнула я, отхлебнув ягодного чая. Наше утреннее. Идиллия прервалась резким звонком мобильника, оставшегося в доме. «Я сейчас». Логан встал и, прежде чем уйти за телефоном, поцеловал меня в макушку. Я отставила чашку в сторону и нахмурилась. Эти внезапные звонки совсем мне не нравились. Каждый раз, когда это происходило, случалось что-то не совсем приятное. Слава богу, Логан больше не пропадал, кроме тех двух ужасных месяцев, которые я провела без него. Кстати, тогда тоже раздался звонок от его армейского командира. Логан уехал, сказав, что так надо, а вернулся через проклятые бесконечные четыре недели. Нет, не другим человеком, но будто бы сбросив часть груза с плеч. Это был первый шаг в борьбе с ночными кошмарами. Этот путь, Логан, еще не прошел до конца, но сейчас, по крайней мере, где-то там уже была видна финальная точка его долгого путешествия. Логан показался в дверях, смотря на меня безумным взглядом. «Что?» — робко спросил я. Отец очнулся. Выдохнул он, проводя пятерней по волосам. «Едем?» — коротко ответила я, поднимаясь. Мы знали, что этот момент рано или поздно настанет. Правда, последние годы-два все реже надеялись на чудо, но, видимо, когда ты перестаешь его ждать, все случается. Быстро переодевшись для дороги и покидав вещи в машину, мы двинулись в сторону Сиэтла, практически не разговаривая. Логан хмурился, потом его отпускало, потом он хмурился еще больше. На горизонте поднимался еще один огромный демон, с которым ему предстояло встретиться. Это будто смотреть в зеркало на самого себя, потому что отец до сих пор являлся для него олицетворением его собственного прошлого. Затаив дыхание, я наблюдала, как стрелка спидометра ползет все дальше и дальше, пересекая рекомендованные значения. «Меня чуть укачивает», — похлопала я по руке Логана, когда машину тряхнула на какой-то колдобине и намекнула. «Не гони так сильно, пожалуйста». «Да-да, прости», — опомнился Логан и сбавил скорость, крепко сжав руль, так что пальцы побелели. «Я не хотел тебя пугать». — Я не напугана. Мне с тобой не страшно, милый. Я все всецело тебе доверяю. — Спасибо, Блейки. Взяв меня за пальцы, он аккуратно их сжал и поднес к упам, чтобы поцеловать. К госпиталю мы подъехали уже в сумерках. От парковки до входа плелись, и на Логана напала какая-то нерешительность. — А что я ему скажу? — внезапно спросил он меня. — А как насчет простого «привет, пап»? С рубкой, улыбкой предложила я. — Ну да, прекрасная идея, только я не уверен, что он может ответить. Возможно, придется болтать только мне. — Отлично, скажешь. Ты спал слишком долго, республиканцы снова у власти. За издательство не беспокойся, я отбил его у жадного Харпер. А еще ты почти дважды дедушка. Ну... Тем для монологов как бы много, усмехнулась я, пока мы поднимались на этаж. Иди первой, а я тебя подожду. А то еще напугаю мистера Белла. Не поймет, как его автор сумела набиться к нему же в невестке. Логан рассмеялся, чуть нервно, и наклонился, чтобы поцеловать. Люблю тебя. И я тебя тоже люблю. Мы вышли из лифта, и Логан сразу повернул налево к палате отца, а я застыла посреди коридора в нерешительности и повертела головой, думая, куда бы присесть. В дальнем конце коридора я приметила две знакомые фигуры. Маленький мальчик одиноко сидел на больничной скамейке. Рядом с ним дремала его няня Пэт. Положив руку на живот, я заковыляла в их направлении. «Блейк, здравствуйте! Мисс Ванесса сказала, что вы будете здесь сегодня, и я могу передать вам Конана». Женщина поднялась на ноги при моем появлении. Я заметила в ее взгляде растерянность, как будто бы сегодняшняя поездка до больницы была спонтанной и незапланированной. Впрочем, ведь так оно и было. Но Конана я уж точно не ожидала тут увидеть. Кого угодно, но не его. «Все нормально», — отмахнулась я и перевела свой взгляд на малыша. При звуках моего голоса тот отвлекся от своего занятия и подскочил мне навстречу. «Блейк, привет!» Маленькая ладонь схватила меня за руку. Светловолосая головка прижалась к моему бедру в поисках ласки, и я с дала его, погладив завивающиеся вихры. «Привет, родной. Дай-ка сяду». Я опустилась на скамейку, и Конан с огромной улыбкой пристроился рядом. «А папа тоже здесь?» «Да, он ушел к дедушке». «Вау! Я увижу своего дедушку». Мама так и сказала, что, возможно, сегодня я познакомлюсь с дедушкой. Я его еще не видел. Я не знаю, милый, может быть, и сегодня увидишь, а может, в другой день. Пожалуй, я плечами, а потом, стараясь не злиться на Ванессу, перевела фокус внимания на рисунок Конона, которым тот занимался до моего появления. Ну-ка, что это такое здесь у нас? Расскажешь мне? Мальчишка, сообразительно не по годам, принялся мне что-то бодро объяснять. В тихом коридоре звук приоткрывшейся двери был слышен очень ясно и отчетливо. Я вскинула взгляд и увидела в дверном проеме палаты Логана. Тот, заметив нас, махнул рукой, а я пожала плечами и просто ему улыбнулась. Что я могу сделать для него? Быть с поддержкой в любой ситуации? как и он был моей поддержкой все эти годы. И будет, я уверена. Маленькая ручка дернула меня за рукав, и я опустила взгляд на Конана. Кажется, времена уезжать никуда не понадобится, но куда быстрее, чем я ожидала. Татьяна Тея. Тонкой нитью. Читала Светлана Цалимбаева.